Глава двадцать седьмая. «Даша». Андрей провел меня через весь подвал и остановился у довольно глубокой ниши в стене, затем щелкнул выключателем. На потолке тотчас загорелась лампа. Что ж, вот и дверь. Обычная металлическая, правда, с кодовым замком. «Код, ты должна запомнить». Первым делом на него и указал. «Это слово «Ларс». Так звали собаку моего отца». Даже если в доме не будет электричества, ты все равно сможешь открыть дверь. Система питается от хорошо спрятанного индивидуального генератора. И куда ведет эта дверь? Тоннель продолжительностью в пять километров выведет в лес. Главное, когда дверь за тобой закроется, она заблокируется, а система отключится ровно на два часа. Этого времени должно хватить, чтобы пробежать тоннель. Само собой, бежать придется в шкуре. «Ничего себе! И правда бункер!» «Надеюсь, до такого не дойдет». «А ты помнишь наш уговор?» «Да-да. Завтра привезу телефон с ноутбуком». «Ну, а сейчас чем займемся?» «Могу показать владение». И мы отправились на улицу. Погода стояла отличная, несмотря на разгар осени. Да и глядя на вечно зеленые ели с соснами, вообще казалось, будто сейчас самое настоящее лето. Мы обошли всю территорию. Да, наверное, здесь было бы здорово жить, но лично мне ближе город. Я люблю суету, нуждаюсь в социуме. Дикий лес для оборотня, в принципе, не лучшее место. Есть риск одичать. «А здесь получилось бы крутое футбольное поле», — заключил Андрей, когда остановились напротив идеально ровной зеленой площадки. «Если, конечно, у нас родится мальчик». «Боже мой!» Он на самом деле мечтает об этом всем, и глаза горят энтузиазмом. Может, действительно стоит довериться? Да, Назаров прет на пролом, но ведь именно это его черта и зацепила. В конце концов, хитростью и умом из него можно вылепить вполне себе приличного волка и образцового семьянина. А если девочка взяла его за руку? «Ну», – почесал затылок, – «мы же не остановимся на одном ребенке, верно?» Засранец! Но твой же засранец повернулся ко мне лицом. Надеюсь, что мой. В этот момент раздался звонок телефона. Андрей сейчас же ответил, а уж через пару минут я поняла, что ужинать вдвоем мы точно не будем. Ясно, произнес металлическим голосом. Без меня его не трогать. Ничего, я из него всю информацию вытащу. Что случилось? От чего-то даже не удивилась. «Мои волки поймали поджигателя». Убрал телефон обратно в карман. и и вправду оказался бармен. «Олег? Да быть того не может». «Увы, может». «И зачем ему это? Вроде обиженным не казался, наоборот. Часто пел дифирамбы ресторану, мол, такие деньги платят далеко не каждому бармену в Москве». «Чужая душа потемки. Но мне думается, кто-то очень хорошо попросил Олежку спалить мой ресторан». «И пока этот гад еще теплый, надо с ним побеседовать. Мне сейчас сторонние недоброжелатели ой как не нужны». «Что ж, тогда до завтра». «К сожалению, это никогда не прекратится. Не будет Грановского, так будет кто-то другой. И здесь либо надо принять Андрея со всем его багажом, либо нет». «Прось...» «Не извиняйся». Перебила. «Ты такой, какой есть, и это твоя жизнь. Главное, телефон с ноутом привези, не забудь». «Привезу, моя киса!» И снова мы расстались. «Да, Рамонова, попала ты, ибо бежать-то уже и не хочется. А чего хочется? Пожрать, да повкуснее. Благо, на свежем воздухе тошнота сошла на нет. Тогда осмотрелась еще раз. хорошего Андрея дом, просто потрясающий, но ему не хватает звука, запаха, заботы, любви. Руки меж тем сами собой накрыли живот». «Во мне поселилась наша общая с Назаровым крошка. Будет ли она щенком или котенком или человеком, неважно. Мы будем любить ее одинаково сильно». До самого вечера я колдовала на кухне. И пока колдовала, так объелась, что еле ноги оттуда унесла, а донесла их ровно до дивана в гостиной. Однако не успела сесть, до ушей донесся щелчок. Исходил звук от входной двери. «Неужели Андрей вернулся?» Но почти сразу за щелчком дверная ручка дернулась, потом еще раз. Какого черта? Может, это его волки? Но у них приказ не заходить в дом, раз, они бы воспользовались ключом, два. Я немедленно погасила свет и спряталась за спинкой дивана. Окна первого этажа здесь под защитой. После десяти вечера автоматически опускаются железные жалюзи, но вот дверь. Затем снова раздался щелчок. Кто-то явно ковыряется в замке. Блин. «Запасной выход!» Однако мозг продолжал отерзать мысль. А вдруг это какой-нибудь заблудившийся медведь или грибник? Хотя мимо охраны тут бы и мышь не проскочила. Не то, что медведя с грибниками. «Твою ж мать! Плохое дело. Видимо, придется рвать когти». И я начала медленно и тихо отступать в сторону двери, ведущей в подвал. А некто все сильнее и сильнее дергал ручку. В момент, когда я переступила порог подвала, послышался жуткий треск, за которым мощный хлопок, отчего сердце укатилось в пятки. К спасительному выходу мчалась на всех парах, а добравшись дрожащим пальцем набрала на кодовой панели слово «Ларс». И слава присвятым угодникам дверь открылась. Сквозняк тотчас подхватил волосы, в нос ударил запах сырой земли, тем временем лампы, что висели под потолком, принялись загораться одна за другой. Я же нырнула в дверь. Как и говорил Андрей, система мгновенно ее заблокировала. Какое-то время просто бежала. Но страх, что вот-вот два часа истекут, все-таки доконал. Тогда перекинулась и понеслась так быстро, как только позволяли лапы. Пять километров пролетели почти незаметно. А достигнув конца тоннеля, натолкнулась на железную лестницу, что вела наверх к люку. Крышка открылась, стоило только дотронуться до ручки. И я без труда выбралась на поверхность. Ночной лес... Шумел привычными звуками, но уши быстро уловили гул машин, значит дорога рядом. Только в шкуре к людям не сунешься. Вдруг раздался громкий треск, а через мгновение я ощутила сильную боль в затылке, после чего моментом наступила темнота.